Эак вышел из затруднения, выпустив решительный заряд. «Вот ваши подлинные, поистине дьявольские слова, слушайте!» Заглянув в свои записи, Эак прочел. «Два растения, Палагзигль и Аглафотис, светятся с наступлением темноты. Днем они цветы, ночью звезды!» Он пристально посмотрел на Урсуса. «Что вы можете сказать в свое оправдание?»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 «Невелика разница», — заметил Урсус. Доктор продолжал. «В случае смерти больного карается невежество. В случае выздоровления — дерзость. В обоих случаях вас ждет виселица». «Я не знал этой подробности», — пролепетал Урсус. «Благодарю вас за разъяснение. Ведь не всякому известны все тонкости нашего замечательного законодательства». «Берегись! Буду свято беречься».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 «Говорят, что вы излечиваете больных!» «Я жертва клеветы!» Три пары бровей, устрашающие направленных на Урсуса, нахмурились. Три ученые физиономии наклонились одна к другой. Послышался шепот. Урсусу померещилось, будто над тремя головами трех официальных представителей науки вытется один дурацкий колпак. Многозначительно таинственное бормотание этой троицы длилось несколько минут,